Глава сорок Он идет в лазарет. Шепнула я ей и тут же бросилась на утек в сторону входа в катакомбы. Мой план был отчаянно прост и дерзок. Я намерена освободить Кайла и своего мохнатого друга из темницы, отправив их прочь из столицы, а, возможно, и из империи. Не знаю, что после этого со мной сделает Лан, но я поступаю правильно, в этом нет сомнений. Возможно, меня же и казнят после такого, но я уже поняла, что законы этого дворца суровы и жестоки. В прошлый раз я взяла из связки Сира-Роха нужный ключ, и им же отперла дверь в катакомбы. Найти Кайла и зверя не составило никакого труда. Нужно было лишь иногда пропускать вперед стражников, чтобы они меня не заметили. Увидев меня, Кайл подскочил на месте. А зверь издал протяжный жалобный звук, давая понять, что волновался и соскучился. "Ты должен уходить", спешно произнесла я, отпирая клетку Кайла. "Я выведу тебя к воротам". «И как я выберусь из города?" удивился Кайл, но из клетки поспешно вышел. "Меня же узнает городская стража". "Не узнает", вздохнула я и повернулась ко второму пленнику императора. Мне так и не удалось выяснить за что его заперли, а сам зверь говорить не умел. Я знала лишь один способ — снять защиту его тюрьмы, но он был очень рискованным. Что ж, я должна хотя бы попытаться. Прикоснувшись рукой к прутьям, я ощутила, как по ним течет темная магия, слишком знакомая магия — кедр и виноград. Лан лично наложил заклятие, запечатав здесь «это доброе существо». Достав из склада к юбке припасенный кинжал, я потянула эту до боли родную магию на себя. В считанные секунды заклинание исчезло. Кинжал моей матери всосал его, будто через трубку. Зверь, неуверенно и неловко, толкнул носом дверь, и она поддалась ему, распахнулась навстречу свободному миру. Мой мохнатый сделал первый неуверенный шаг выставив лапу за решетку, а затем вышел весь. Казалось, ему не верится, что он оказался на свободе. «Интересно, сколько его продержали в этой клетке?» «Но и тварь!» — прошептал Кайл, опасливо пятясь назад. «Он не сожрет нас?» «Нет, он на такое не способен», — улыбнулась я, глядя в глаза этому необычному существу. «Уверена, он понимает каждое наше слово». Вот только ответить ничего не может. Я провожу вас до ворот, а там вы вдвоем отправитесь в путь. Я с ним и к Ноукаю с ужасом пялись на зверя. Да, с ним вас не задержит ни один стражник. Глаза существа блеснули гордостью. Пусть матерь жизни поможет, и вы выберетесь из этой передряги. А ты? Прищурил глаза мой друг. Ты что, хочешь вернуться к императору? после того, как освободила нас. Грета, он же убьет тебя. И что ты предлагаешь, — ощетинилась я, — сбежать с тобой? Нет уж, спасибо. Ты слишком изменился за последние месяцы. Останусь здесь, приму наказание. В конце концов, Лан будет прав, вымещая на мне свою злость. Я совершаю преступление, выпуская вас. Мне почему-то кажется, что ты просто не хочешь, «Расставаться со своим любовником», — фыркнул Кайл. «Пошли», — буркнула я, махнув рукой на парня. «Какой смысл обсуждать с ним мои чувства? Он все равно не поймет». Зверь шел впереди, расчищая нам дорогу. Все стражники, видевшие его, тут же убегали с громкими криками, и их можно понять. Мой новый знакомый внушал настоящий ужас. «Скоро здесь будет вся армия», — Прошипел Кайл. «Нужно поторопиться! Быстрее!» Зверь перешел на ускоренный шаг, а мы бежали за ним. Он выломал дверь, ведущую наружу, и оказался во дворце. «Туда!» — махнула рукой я, и мы свернули направо. Впереди оказался выход в западную часть двора, туда, где находится вход для прислуги. Мы выскочили на улицу, и в этот момент раздался сигнал тревоги. Громкий пронзительный звук наполнил императорские владения, извещая всех, что сбежали особо опасные преступники. «Пора», — кивнула я, и мой мохнатый товарищ лег на живот, позволяя залезть на себя. «Пойдем со мной», — настойчиво попросил Кайл, крепко сжимая мою руку выше локтя. «Отпусти», — я попыталась вырваться, но все тщетно. Кайл оказался на удивление сильным мужчиной. «Я не пойду с тобой». Грета, округлил он глаза, приблизив свое лицо. «Он убьет тебя. Ты что, не понимаешь этого? Он не котенок, с которым можно играться. Регалан никогда не прощает предательства. «Убери от нее руки!» Злобный угрожающий рык пронесся через весь двор. Повернув голову, вдали я увидела силуэт императора, охваченный ярким зеленым пламенем. Даже с такого расстояния я смогла рассмотреть, как горят гневом его глаза. От такого зрелища ноги сами сделали два шага назад. «Уходим скорее», — запаниковал Кайл. Появление Реголана напугало его еще сильнее, чем меня. Сверху из оконбашен на нас посыпались заклятия и разноцветные огненные шары. Но, к счастью, все мимо. Лан уже давно сорвался с места и бежал к нам зажав в одной руке меч, а в другой огромный сгусток магии. Один удар, и мы все превратимся в обугленные трупы. «Залезай сюда!» — нервно шипел Кайл, взбираясь на зверя. «Грета!» — кричал Лан, приближаясь к нам все стремительнее. «Со всех концов двора другие маги тоже спешили к нам, но все они были слишком далеко, чтобы прицелиться. «Я убью тебя!» — отчетливо прокричал император. Это прозвучало настолько угрожающе, с таким страшным утробным рычанием, что кровь отлила от моего лица. Сильная рука Кайла обхватила меня за талию и затащила на спину зверя, с размаха приложив меня животом к твердой поверхности. Я ничего не успела сделать, деморализованное происходящим. Взрыв. Все вокруг охватили всполохи зеленого пламени. Зверь сорвался с места, и бросился бежать, а у меня в ушах стоял звон, все расплывалось перед глазами. Что произошло? Кто-то ранен? Я даже не сразу поняла, что мы несемся вперед на невероятной скорости. Настолько глубоким было оглушение. Кайл подался вперед, прижимая меня своим весом и не позволяя упасть. Ни одна лошадь не могла передвигаться с такой скоростью, которая оказалась доступна зверю. Дома и улицы мелькали, как в калейдоскопе. Мы неслись по столице, распугивая горожан и сея панику. В нас по-прежнему летели огненные шары. Боевые маги вели погоню и не собирались отпускать нас живыми. Кайл ругался себе под нос и пытался удержать на звере нас обоих, ведь стоило тому совершить прыжок, как нас подбрасывало вверх. «Они догоняют», Рыкнул мне в ухо друг. Император пылает от злости. Чувствую, он нас убьет. Повернув голову вправо, я увидела Лана. Он мчался за нами на жеребце, охваченном зеленым пламенем. И от этого зрелища я пришла в ужас. Я увидела совсем другого императора. Не того ласкового котенка, с которым мне приходилось общаться прежде. А настоящего властелина темной империи его глаза горели зеленым огнем я бы не поверила что это лан если бы не родные до да боли знакомые черты лица он занес руку и метнул в нас огромный шар который трещал от переполнявшей его разрушительной магией к счастью император промахнулся и его оружие разорвалось справа от нас неужели он намеревается убить меня за ним Мчались еще несколько магов, атакуя нас всеми доступными способами. Следующий шар пролетел над нами и разорвался впереди, ослепив зверя. Он начал метаться, путался в движениях, а скорость его бега снизилась. Мы уже покинули столицу и теперь находились в ее пригороде, окруженном лесами и полями. «Отпусти ее!» — голос императора громогласной волной пронесся по округе. Он это обо мне? Не успела я додумать свою мысль, как очередной горящий шар угодил точно в цель, врезавшись в бок моего мохнатого друга. Удар, какая-то сила, подбрасывает меня в воздух, переворачивает и отпускает. Я врезалась в холодную твердую землю, приложившись спиной и правой рукой. Мыслей в голове почти не было. Как и боли, рука и весь правый бок онемели, я их не чувствовала. С трудом разлепив глаза, увидела приближающегося ко мне императора. Он по-прежнему выглядел устрашающе, и я не на шутку испугалась того, что он может со мной сделать. В тот момент, когда между нами остались какие-то двадцать шагов, чья-то сильная рука обхватила меня за талию и вздернула вверх. Холодный металл прикоснулся к шее. «Еще один шаг, и я ее убью!» — крикнул Кайл, и Лан резко замер на месте, сверля парня ненавидящим взглядом. «Кайл!» — прошептала я, чувствуя горечь от предательства друга. «Я тебя не трону!» Очень тихо пробурчал он, так, чтобы слышала только я. Прислушавшись к себе, я поняла, что лезвие ножа не давит на горло, а лишь слегка касается его. «Дай нам уйти, и она не пострадает», выставил свое условие Кайл. «Ты не покинешь это поле», металлическим голосом отвечал император. «Отпусти девушку, и я пощажу тебя, отменю казнь, отправлю на каторгу». «Отпусти нас», — рыкнул Кайл. «Я не оставлю ее с тобой». Взгляд Ригалана потемнел еще сильнее. Зелёные глаза стали черными, и сам он начал походить на демона. Вокруг него вибрировала магия, и не было никаких сомнений. Стоит Кайло отойти от меня, как он тут же развеет парня в прах. Убери нож от ее горла, очень тихим, шупящим голосом произнес император, и у меня в груди все похолодело. Столько времени провела рядом с этим мужчиной, но даже не думала что он может быть таким страшным. Обстановка накалилась до предела. Я не знаю, чем бы все это закончилось, но вмешались высшие силы. Возле нас с Кайлом что-то хлопнуло, и все вокруг мгновенно заполонил серый непроглядный дым. «Что происходит?» — вскричал взбешенный император. Голос его стал звучать все ближе. Хватка Кайла ослабла, холодное лезвие ножа перестала давить на шею, а затем его руки и вовсе повисли на мне, как плети. Я смогла разглядеть в сером дыму чьи-то ноги и несколько голов. Пару раз пространство осветили зеленые всполохи, а затем я поняла, что пора действовать. Встала, покачнулась и, развернувшись нетвердым шагом, направилась в ту сторону, где, кажется, был относительно безопасный лес. Грета позвал меня голос Лана, звучавший совсем близко. Послышались звуки ударов и вскрики, как будто несколько мужчин сражались в рукопашную. Еще два шага. Ноги не слушались, тело стало ватным, но я упорно шла к своей цели. Неожиданно из дыма вынырнул незнакомый мужчина крепкого телосложения в странной одежде, полностью закрывающей лицо оставляя лишь прорези для глаз, я изумленно возрилась на него и попятилась назад, но он словно тигр напрыгнул на меня, обхватил и зажав рот широкой ладонью начал источать магию в нос ударил сладкий аромат роз и шоколада серый дым начал растворяться, унося нас прочь из темной империи.